Цыгане. О них редко вспоминают, и имя их почти забыто. Теперь случайно упомянули его, потому что умерла Варя Панина, так прекрасно певшая их песни. Варвар Васильевна Панина, популярная исполнительница цыганских романсов, обладала своеобразным грубым, почти мужским голосом, на карикатурах ее рисовали с лихими усами. Да и по правде говоря, цыгане Такое странное явление в нашу культурную эпоху и так мало нитей, соединяющих нас с ними, что не мудрено и забыть о них совершенно. Никаким углом они в нашу жизнь не входят и слышат их только в ресторанах и камерах мирового судьи. Какую диковинную картину видела я недавно. Большой плакат с надписью «Авиационная неделя в Петербурге». Локат прибит на углу улицы, и около него остановился трамвай, из которого вылезают наши тусклые, прищуренные петербуржцы. И тут же около них, рядом с трамваем и авиационной неделей, стоит вся пестрая, лохматая, блестящая цыганка. «Дай, красавицы, погадаю. Заграничные усы, посеребри ручку, будешь талант, и будешь счастлива». Сотни лет повторяет она эти слова, и как бы далеко не ушло человечество, она останется на старом месте и скажет те же слова. Мы можем слетать на Марс, можем изобрести простоквашу для полного патентованного бессмертия. Цыганка встретит вас словами. Будешь таланта, дай моему цыганенку сахару. Самый последний нищий, отнимающий у собаке корку хлеба, для нас свой человек. И стоит он на одной с нами дороге, потому что в душе его заскорузлый и исплаканный, столько благородного мещанства. Он ведь не хочет глодать собачью корку. Он хочет прикопить денег, купить домишка и сына в люди вывести. Если не в ученые, так хоть в лавочники. Ну а внуки Те могут и учеными стать, и на машинах полететь. Словом, все туда же, по той же дороге, как и мы. Цыгане стоят в стороне. Им ни для себя, ни для детей, ни для внуков в самых лучших мечтах ничего от наших удобств и радостей не нужно. Иной жизни, чем та, которую ведут они и вели постоянно, они не придумать, не пожелать не могут. О происхождении этого странного народа до сих пор ничего точного неизвестно. Существовало мнение, что они — выходцы из Египта. Теперь считается вернее, что это бывшие чендалы, низшее племя Индии, покоренное и изгнанное благородными индусами. И это поистине низшее племя за много тысячелетий не дало ни одного выдающегося человека ни на поприще науки, ни на поприще искусства. Живут, как мухи, родятся, пожужжат и умирают. Даже в своем родном и единственном искусстве пении, кажется, не шагнули ни на шаг вперед Их знаменитая хоровая «Урде» — телега, монотонная и дикая, вся разорванная вскриками и, перерезанная острым свистом, наверное, пелось так же, когда они выходили из Индии. Так же скрипела их телега, и так же пели они о ней. Останавливается табор, обыкновенно верстах в двух от города, около большой дороги. Сколько дней простоят, никому неизвестно. Пойдут по большой дороге пестрые женщины, по три, по четыре вместе, гадать, воровать — и клянчить милостыню. В придорожных канавах там и тут покажутся черномазые мордочки с полузвериными любопытными глазами и пыльной шерстью косматых волос. Мужчин никогда не видно. Они как-то таинственно исчезают, точно их серьезные мужские дела не должны делаться на виду у всех. В таборе остаются два-три сторожа, сидят у костра и куют железо поэтому гулкому железному стуку всегда можно отыскать табор в лесу. Цыганки заходят во двор, шныряют по дачам, цепляются своими сухими черными руками с узенькими ладонями. «Я тебе погадаю. В пять часов счастлива будешь. Не верь серому глазу, серый глаз мимо тебя смотрит». Одна говорит, другая в это время расспрашивает у окружающих. «Она тебе тетка? Сколько у нее детёв? Мать жива?» И изредка вскрикивает что-то глухим гортанным звуком. Гадальщица слушает и продолжает. «Мать у тебя помер уже два года. У тебя пять детёв». «Неправда», — перебивает клиентка, — «у меня четверо». «Ну, когда мы говорим «пять», — это значит четверо», — невозмутимо объясняет гадальщица. Предсказав всю судьбу... И, закончив блестящим эффектом «королева будешь», цыганка вынимает из-за пазухи корешок тростника и откусывает кусочек. Это приворотное зелье. Каждая девка в деревне, мимо которой прошел табр, получает за пару яиц или репу такой кусочек, так что можно быть вполне спокойным относительно любовного благополучия наших крестьян. Но не все цыганки выражат и гадают. Некоторые просто пляшут, не затрагивая ничьей судьбы. Зайдут во двор, подай, барыня, белья, платье, серебряных денег, цыганеночку-булку, я тебе станцую. Одна начинает тихо напевать, точно муха жужжит. Ой, батюшки, не могу, комар ступил на ногу. И тут же спрашивает: Это чье белье висит? Твое, что ли? Дай цыганке юбку. Комар ступил на ногу, ой-ой, не могу. Либо кофту дай, супоги есть? А другая, тихо, почти на месте, постукивает ногами одинаково и при песне, и при деловом разговоре о юбке и кофте, не меняя темпа. И вдруг задрожит вся плечами, и грудью, и бедрами и шевельнув бровями, тихо спросит: Шуть, что ли? Точно кто-то мучит ее и не дает успокоиться и заставляет всю так дрожать. Шуть, что ли? Вдруг сразу все обрывается точно на полуслове: Посеребри ручку, говорит певица, протягивая свою обезьянью лапку светлой ладонью кверху. И та, которая мучилась и дрожала, мгновенно успокаивается, так и не допытавшись, шутили с ней или нет. Приходи завтра в табор. Завтра погадаем с пляшем. Приходи завтра, мы здесь еще неделю пробудем. Но если вы придете завтра, можете быть уверены, что найдете пустую полянку с примятой травой и серыми проплешинами от костров. Ни клочка бумаги, ни рваного лоскутка, ни обглоданной кости не остается после табора. Он снимается вдруг до рассвета, и никто никогда не знает, куда он пошел. Точно ветром сдунет. А на другой день хозяйки начинают кудахтать. У одной пропала курица, у другой — белье с чердака, у третьей — платок. А иногда исчезает у кого-нибудь и целая лошадь, которую нужно искать верст засты на ярмарке. На ярмарке цыганам раздолье. Цыганки гадают, пляшут и воруют, а цыгане продают лошадей, специально подготовленных для ярмарки, чем-то окормленных, чем-то опоенных, раздутых и словно пьяных. Продавая свою клячу, цыган вскакивает на нее, ухает, держится за хвост и за гриву, точно боится, что горячий конь сбросит его. Бедная кляча почти коровьего сложения с торчащими лопатками и ползущим по земле брюхом от страха и отчаяния начинает даже брыкать, к великому удивлению деревенских покупателей. «Это конь, умный конь!» — кричит цыган. бы у него был язык, он бы разговаривал, такой это конь!» Растроганный цыганским красноречием, мужик на другой день ни свет, ни заря рыщится со своими кумовьями по городу, ищет цыгана, чтобы побить и деньги отобрать, потому что лошадь действительно, оказывается, без языка. Но цыган не позволяет себя бить. Иди в суд. Я тебе при свидетелях говорил, что у ней языка нету. Цыгане любят Финляндию. Там народ честный, а потому доверчивый, и поживиться можно многим. Раз зашли две цыганки в финский магазин белья. Одна стала разговаривать с продавщицей, а другая в это время быстро перебирала черной своей ручкой кружевные кофточки и лукаво косилась во все стороны. Продавщица любезно показывала им свой товар, а когда они ушли, сказала, «Они такие странные? Иногда придут, возьмут что-нибудь». И унесут потихоньку. Ужасно странные. А те странные, весело гуторя, пошли с пустыми руками по большой дороге, где, на четвертой версте от города, среди залитой дождем кочковатой полянки, между перевернутыми телегами, сидела маленькая хоклатая девочка и, опустив ноги в лужу, мотала на коленях мокрый, грязный, шевелящийся кулек и громким, почти плачущим голосом пела. И лай лай, и лай лай. Одна среди мокрой полянки. А другой жизни для такой девочки не может быть. В Могилевской губернии есть несколько цыганских деревень, образовавшихся еще по указу императора Николая Палча. Это такие жуткие, пустые, черные деревни. Жители их хозяйством занимаются мало и сомерзением. Больше ездят по ярмаркам и разузнают насчет помещичьих лошадей. И даже подъезжая к такой деревне, слышишь издали гулкий железный стук и видишь пламя костра. Опечаленный, опустошенный, обездушенный табор. И есть необычайная притягательная сила в этом странном народе без земли, без религии и без времени в этом застывшем гортанном вскрике. Точно в начале длинного пути человеческого духа отделилась какая-то живая, протестующая часть его и осталась на месте. Какая гигантская работа нужна была, чтобы заставить человека преодолеть отвращение к труду и к морали. Цыгане остались свободными и душой, и телом. Искренно презирают труд и не знают морали. В этом залог их вечной неизменности, и может быть, Через тысячи лет они все еще будут удивлять мир своей ложью и воровством, и песней, и пляской, и всей своей сказочной грязной и пестрой и милой свободой.